И так было исполнено и третье его желание. И вот все три желания его привели только к досаде, утомлению, бране и к потере лошади. А бедняки, между тем, жили в довольстве, смирненько и тихонько до самой их блаженной кончины.